За обедом он спрашивал охотников, нет ли у них чего-нибудь от головной боли. А вечером этот сильный человек с помутившимся взором метался из угла в угол по кают-компании. «Я никогда не хворал, Хэмп», — сказал он мне, когда я отвел его в каюту. «Даже головной боли прежде не испытывал». Раз только, когда мне раскроили череп вымбовкой, и рана начала заживать. Три дня мучили его эти нестерпимые головные боли, и он страдал безропотно и одиноко, как страдают дикие звери и, как, по-видимому, принято страдать на корабле. Но, войдя сегодня утром в его каюту, чтобы прибрать ее, я застал его здоровым и погруженным в работу. Стол и койка были завалены расчетами и чертежами. С циркулем и угольником в руках он наносил на большой лист кальки какой-то чертеж. «А, Хэмп!» — приветствовал он меня. «Я как раз заканчиваю эту штуку. Хотите посмотреть, как получается?» «А что это такое?» «Это приспособление, сберегающее морякам труд и упрощающее кораблевождение до детской игры», — весело отвечал он. «Отныне и ребенок сможет вести корабль. Долой бесконечные вычисления, даже в туманную ночь достаточно одной звезды в небе, чтобы сразу определить, где вы находитесь. Вот, поглядите». Я накладываю эту штуку на карту звездного неба и, совместив полюса, вращаю ее вокруг северного полюса. На кальке обозначены круги высот и линии пелингов. Я устанавливаю кальку по звезде и поворачиваю ее, пока она не окажется против цифр, нанесенных на краю карты. И готово. «Вот вам точное место корабля!» В его голосе звучало торжество. Глаза, голубые в это утро, как море, искрились. «Вы, должно быть, сильны в математике, — заметил я. — Где вы учились?» «К сожалению, нигде, — ответил он. — Мне до всего пришлось доходить самому». «А как вы думаете, для чего я изобрел это?» — неожиданно спросил он. «Хотел оставить след свой на песке времен», — он насмешливо расхохотался. «Ничего подобного. Просто хочу взять патент, получить за него деньги и предаваться всякому свинству, пока другие трудятся. Вот моя цель». Кроме того, сама работа над этой штукой доставляла мне радость. «Радость творчества», — вставил я. «Вероятно, так это называется». «Еще один из способов проявления радости жизни — торжества движения над материей, живого над мертвым, гордость закваски, чувствующей, что она бродит». Я всплеснул руками, беспомощно протестуя против его закоренелого материализма, и принялся застилать койку. Он продолжал наносить линии и цифры на чертеж. Это требовало чрезвычайной осторожности и точности, и я поражался, как ему удается умерять свою силищу при исполнении столь тонкой работы. Закончив заправлять койку, я невольно засмотрелся на него». Он был, несомненно, красив, настоящей мужской красотой. Снова я с удивлением отметил, что в его лице нет ничего злобного или порочного. Можно было поклясться, что человек этот не способен на зло. Но я боюсь быть превратно понятым. Я хочу сказать только, что это было лицо человека, никогда не идущего в разрез со своей совестью или же «человека вовсе лишенного совести». И я склоняюсь к последнему предположению –